«Глава 9 Ждём!» «Ой, опаздываем! Ой, что сейчас будет?» Ворчал Цветочек, вбегая в ворота Академии. «А всё ты и виновата!» Не оглядываясь на меня, добавил тот. «Давай остановимся! Смотри, какие нежные росточки уборщика сиреневого! Ми-ми-ми!» Противно передразнил меня друг. Цветочек, лавируя сквозь идущую толпу студентов, умудрялся не уронить две коробки с пищащими росточками уборщика а третьим отростком, что выпустил из своего стебля, тащил меня за руку. Да, он был прав. Опаздывали на первую пару не студенты, а именно мы. Я хочу сделать свою первую лекцию незабываемой. Хочу увлечь студентов миром растений и животных. Вот поэтому и остановилась на том рынке. «Смотри, куда бежишь!» Недовольно пробурчал молодой человек, которого я нечаянно задела плечом. «Красоточка!» «Бросай свою капусту иди к нам», — засмеялся студент, идущий рядом с первым. «Мы намного интереснее, сильнее, а главное, симпатичнее. Столько нового тебе покажем». «Да она не может», — вклинился третий. «У них уже дети. Смотри, как распищались в коробке. Жрать требуют. Вот они и несутся». «А кто это? На каком факультете?» — донёсся приглушённый голос девушки. «Да, скорее всего, первокурсница». «Видишь, как вырядилась Обычно они первые полгода долго не слышат слов профессоров, что нужно. Пока к ректору». Мы вбежали в здание академии, и что там дальше продолжали обсуждать студенты, я уже не слышала. «Уф, успели!» Открыв кабинет, я присела на ближайший стульчик. «Чего упало?» Цветик ткнул жгутиком в циферблат часов, висящих на стене. 10 минут осталось до лекции». Он медленно поставил коробки на стол и посмотрел на меня. «А ты уверена, что у тебя сегодня есть первая пара? Я что-то не заметил желающих попасть в аудиторию». «Да, уверена. На столе лежит расписание. Пятый выпускной курс боевиков». «Эх, зря, наверное, уборщиков купили», — погрустнела я. «Да и могли не спешить. Похоже, боевики считают всякие травки-пестики ненужными для изучения. «Было бы шикарно найти где-нибудь матерого боевого быколова», размечталась я. «Он же Ноль Мак? Да и где его возьмешь-то?» «Эх, вот тогда боевики заинтересовались бы моим предметом». «Ноль Мак?» — переспросил Цветик, собираясь открыть дверь в аудиторию. «Да, магия на него не действует, потому что просто рассеивается возле него. Если только чихнет, да и то не от магии» а из-за того, что пылинка в нос в тот момент попадёт. А насколько силён, голыми руками не взять, и не каждый меч разрубит его шкуру. Его шерсть вплетают в сеть, помнишь, на полигоне? А ещё лекари используют при лечении, ну и такие, как я, зельевары. Надо пополнить свои запасы, да их давно никто не встречал. Так, вставай, через три минуты начинать пару. Цветик распахнул дверь. И исчез в недрах аудитории, унося живой наглядный материал. «Да, пора!» Посмотрев в зеркало, сняла розовую прелесть с головы. «Очень уж мне нравилась эта шляпка!» Взяла учебники, ручки и тоже вошла в аудиторию. «Сколько желающих было изучать скучный предмет?» «Правильно, ни одного!» Я смотрела на пустые ряды и думала... «А как нужно поступить в этом случае?» «Скорее всего, придется идти к ректору и жаловаться. В лицо студентов я не знала, и у меня не было особого желания бегать по коридорам и вылавливать непутевых ребят. Заочно ставить оценки, как предыдущий профессор, я не намерена». «Светик, я в деканат. Меня не устраивает такое безобразие. А ты пока присмотри за уборщиками». «Хорошо, Лора». «Это что такое?» В распахнутых дверях застыл господин Николас собственной персоной. Он явно злился. «Господин ректор, возможно, ученики не были оповещены?» «Да, я тоже негодовала. Но чего так кричать?» «Я вас спрашиваю, госпожа Госсомер». Сделав шаг вперед, уже более тихо продолжил. «Вы во что одеты?» не смело улыбнувшись и осмотрев себя с ног до головы произнесла. «Новый костюм купила? Брючный?» как вы и просили». «В том-то и дело, что брючный. Вы преподаватель. Женщина. Вы в зеркало смотрели? Он как будто прилип к вашему телу. Не костюм, змеиная кожа. А цвет розовый. Скромнее нужно одеваться молодой девушке». Господин Николас уже не говорил, а шипел от злости. Его голубые глаза вновь меня завораживали. Магия бунтовала, показывая всполохами, что готова вырваться на волю. «Не надо так нервничать, господин Николас. Я прилично одета. Может, с расцветкой поспешила. Нужно было зеленый выбрать. Но я выбрала под цвет весенних цветов». Разорвав зрительный контакт, нашла в себе силы дать отпор. «Раздевайтесь сейчас же!» — неожиданно потребовал ректор. «Что?» От такого требования я, прижав руки к груди, попятилась к окну. «Да как вы смеете, господин ректор?» Цветочек же, закрыв меня собой, прилично увеличился в размерах. Николас неожиданно пришел в себя, тряхнул головой и произнес. «Извините, вы меня сбили». «Что? Опять я виновата». «Идите, переоденьтесь в более классический наряд, соответствующий вашему статусу». «У меня нет с собой другой одежды. Как-то не додумалась захватить». Цветик, поняв, что ректор оговорился, спокойно отошел к столу. Господин Николас взмахнул рукой, и мой нежно-розовый ансамбль неожиданно поменял цвет на голубой. Я тут же подумала о розовой шляпке и расстроилась. «О, да чтоб вас!» Ректор, окинув меня взглядом, сжал руку в кулак и резко решил покинуть аудиторию. «Интересно, чем ему голубой цвет не угодил? Ну бы черный. Но, притронувшись к ручке двери, мужчина остановился. «А где, позвольте узнать, студенты боевого факультета?» «Ага, -а, -а, а это я у вас хотела узнать. Они уже минут пятнадцать должны были сидеть на своих местах и грызть гранит науки. Но я не в обиде. Если такие умные, то пусть сразу приходят сдавать экзамены». «Ждите», — лаконично бросил ректор и исчез. «Ждем. Куда нам деваться?» крикнула я в закрытую дверь. «О, кажется, идут!» Цветик смешно шевелил своими лепестками на голове. «Чтобы тебе не мешать, присяду за столиком помощника. Точно, буду твоим помощником. Если что-то понадобится, то ты мне сразу говори». «Расписание? Для всех! И только услышу хоть одну жалобу от преподавателя!» Голос ректора становился все громче. В какой-то момент дверь распахнулась, И он вошел в аудиторию. «Быстро все сели по местам. Я вам устрою прогулы. Каждый из вас сегодня придет на полигон и, не используя свою магию, пробежит пятьдесят кругов». Молодые люди недовольно поморщились, но быстро и молча рассаживались по местам. «Добрый день». Проходя мимо меня, длинноухий эльф склонил голову и больше никто из студентов не поздоровался. Как ни странно, Но на пятом курсе народа было очень даже немного. Всего 15 человек. Даже треть аудитории не была заполнена. Преподаватель разнообразия флоры и фауны Лоренция Госсомер. Ректор представил меня вошедшим студентам. Узнаю, что кто-то нагрубил или не пришел на лекцию. Добавлю еще 50 кругов. Приступайте. Ректор посмотрел на меня и вышел за дверь. весь и даже лёгкие мандраж от первого дня улетучились. Я хотела удивить, завлечь студентов в мир растений и животных. Но как только вышел господин Николас за дверь, я растерялась. Стояла и молчала, внимательно осматривая глазами студентов. «Ну что же вы, госпожа Лоренция, молчите? Так долго нас разыскивали? Растерялись от такого количества красавчиков?» Справа раздался насмешливый голос, который я узнала. Именно этот молодой человек обсуждал меня с цветочком на улице. По рядам пробежали смешки. «Поднимите руки те, кто присутствовал на уроках профессора, что преподавал до меня», — спокойно поинтересовалась у студентов. «Кто из вас хорошо знает предмет?» Неожиданно поднялся лес рук. Я в удивлении посмотрела на Цветика. Или меня обманули раньше, и все присутствовали на лекциях или сейчас пытаются обвести вокруг пальца. «Хорошо, проведем небольшой экзамен. Тот, кто не провалится, сразу получит высший балл. Помедлив, повернулась к столу. «Мой помощник раздаст вам наглядный материал. Я попрошу посадить...» Цветик взял первую коробку с малышами уборщика сиреневого и пошел по рядам. Росточки себе на кожу. Без разницы, куда на ладонь, шею или даже лицо». Студенты заинтересованно смотрели на пищащие ростки. Но, похоже, никто не хотел сажать сиреневое недоразумение себе на руку. «В чем подвох?» Молодой, высокий, светловолосый эльф подхватил свой наглядный материал за один жгутик и поднял вверх. «Видел я таких уборщиков в своем саду, только покрупнее немного. За садовником постоянно таскаются. По его словам, при них великолепно растут растения» а не высовывают носа. «Молодой человек, вы так не дергали бы бедное магическое растение. Оно нежное и любит ласку. Что вы еще можете рассказать?» Тот пожал плечами. «А кто готов?» — обвела класс взглядом. Самые смелые студенты посадили малышей себе на руки, а один — на шею, туда, где билась жилка. «Подождите, я хотела использовать ростки на лекции у первого курса». Именно на нём и проходят уборщиков сиреневых. Вы хотите сказать, что с первого курса не посещаете лекции или настолько невнимательны, что не знаете элементарных основ? Воинам знания листочков не нужно. Мы штурмовики, в авангарде войск стоим. Грудью и магией защищаем народ. С третьей парты на меня посмотрел улыбающийся оборотень. Смотрю, что лекции по этике боя вы не пропускали. «Молодцы!» — в моих словах сарказмом можно было черпать ложкой. «А теперь послушайте меня. Все посадили ростки себе на кожу?» Юноши показали притихшие росточки. «Предлагаю вам очень внимательно понаблюдать, что будут делать уборщики, а потом описать мне свои ощущения». Молодые люди притихли, и лишь светлый эльф усмехнулся. «Волосы подстригать на руках!» Так их у меня нет. Может, мне раздеться и пересадить его на грудь? Ой, и там нет». «Имя, студент?» Я поднесла палец к губам и раскрыла учебный журнал. «Кортус, краснолист. Но мне нужна положительная оценка. Я иду на службу в королевский полк. Приношу извинения, госпожа преподаватель». Он зыркнул на меня голубыми глазами, замолчал и сосредоточился на том, кто сидел на его руке. «Я чувствую!» Со второй парты на меня посмотрел черноволосый молодой человек. Его внешность не оставляла сомнений, что передо мной дракон. Высокий и плечистый, широкие черные брови, густые длинные ресницы, волосы забраны в хвост, сбоку на голове выбрита скалящаяся морда дракона. Да и без этого атрибута молодых драконов я поняла, кто он. Его глаза выдавали с головой. «Чёрные омуты, в которых можно утонуть. Очень красивая и опасная магия». «Говорите, студент!» — улыбнулась я, отводя взгляд и пытаясь найти неизвестного в журнале. «Драгонс Василевский», — подсказал он и погладил уборщика. «Ну вот, что я и говорила. Только дракону могут дать имя Драгонс. Эх, родители, родители. Но не мне об этом рассуждать». «Мы вас слушаем, студент Василевский!» Парень поморщился. Ему явно было неприятно, что его назвали по фамилии.